письмо 111 Сергею Николаевичу Толстому, 1904 год, апреля 19 Ясная Поляна. Я тоже огорчался, что давно нет от тебя прямых известий, а сам не догадался написать. Спасибо, что ты это вздумал. Про смерть Александры Андреевны ничего не знаю подробностей. Знаю только, что ей было 87 лет, чего я никак не думал. Она была слаба, но до самой смерти духовно свежа. Только жалко, все меня обращало в Марии Михайловны веру. Примечание второе. Вера хорошая, как бывает, и полушубок хороший, да в него никак не влезешь. Народ все мрет, умер наш сосед Адлерберг. Примечание третье. Андрюша, живя по кабакам, встретился там с Скрыдловым, который в пьяном виде хотел мне послать телеграмму, пьем за ваше здоровье и так далее. Примечание четвертое и пятое. Но Андрюша отговорил его, так что Андрюша оказался благоразумнее начальника нашего флота. Если успею, пошлю тебе книжки, одну с записками Лорера Дикабриста, другую Ахшарумова Петрошевца. Примечание шестое и седьмое. Погода прекрасная, и, разумеется, мечтаю приехать к вам. Боюсь Машу взволновать, и не еду теперь, и даже не писал ей. Примечание восьмое. Очень бы советовал тебе побольше быть на воздухе, на солнце. Как неупорно твоя болезнь. Это воздух, солнце больше всего подкрепляет и освежает нас стариков. Пока прощай. Целую Верочку и Марию Михайловну. Лев Толстой. Примечание девятое. Саша все к вам собирается. Михал Сергеевич уехал, а Таня еще у нас. Примечание десятое и одиннадцатое. Едва ли она бедная доносит. Жаль ее. Миша с женой приезжают жить. Примечание двенадцатое и тринадцатое. Книжку подражания Христу посылаю Марии Михайловне. Примечание четырнадцатое. Журналы оба возвратите. Примечание первое. Александра Андреевна Толстая, двоюродная тетка Толстого, умерла 21 марта. Второе. Мария Михайловна Толстая, жена Сергея Николаевича Толстого, была глубоко религиозным человеком. Третье. Адлерберг. Четвертое. Андрей Толстой. Пятое. Скрыдлов с апреля 1904 года, командующий русским флотом на Тихом океане. Шестое. Из записок Н.И. Лорера и его же прибавления к моим запискам были напечатаны в февральском и сентябрьском номерах русского архива за 1874 год. Один из них мог быть послан Сергею Николаевичу Толстому. Седьмое. Воспоминания Ахшарумова в Аристанских ротах, напечатанные в журнале «Мир Божий» за январь и март 1904 года. По-видимому, один из этих номеров был послан Сергею Николаевичу Толстому. Восьмое. Мария Львовна Баленская. Девятое. Вера Толстая. Десятое. Михаил Сергеевич Сухотин. Одиннадцатое. Татьяна Львовна Сухотина. 12. -е. Михаил Львович Толстой. 13. -е. Александра Толстая. и 14. -е. Книга «Подражание Христу» в русском переводе была опубликована в 1898 году. Фома Кимпийский, предполагаемый автор. Конец примечаний. Страница 566 -я.